Джемс просто сопоставил два факта. Встречу со старым Джолионом в обществе сыны и внучат, и то, что завещание его же не хранилось в конторе форсайт Бастарт и Форсайт, выстрел попал в цель. «Кто тебе сказал?» «Право не помню», — ответил Джемс. «Я всегда забываю фамилии, знаю только, что услышал от кого-то».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 Говорят, это такой дом, который не всякий купит. Джемс, в глубине души разделявший это мнение, ответил, «Да, это вилла. Сомс здесь. Если хочешь, поговори с ним». «Нет», — сказал старый Джолион. — «это преждевременно. Да и вообще вряд ли у нас что-нибудь выйдет, судя по такому началу». Джемс трухнул.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 Я думаю, он заинтересуется этим весь вопрос в цене. Вот оно что, сказал старый Джолион. Ну, мне должений не нужно. И сердито надел цилиндр. Дверь отворилась, появился Сомс. Там пришел полисмен, сказал он, криво улыбнувшись. Спрашивая дядю Джолиона. Старый Джолион сурово посмотрел на него, а Джем сказал, «Полисмен? Ничего не понимаю. Впрочем, ты верно знаешь», — добавил он, подозрительно глядя на старого Джолиона. «Поговори с ним».